Глава 11. А, нет. Я проснулась от собственного рвущего душу крика. Подскочила, задыхаясь, будто только-только пробежала олимпийскую стометровку. Сердце заходилось в бешеном ритме, а перед глазами стояли картины такого кошмара, что я чуть не заплакала от радости. Господи, неужели это всего лишь сон? Харника, ты в порядке? Кейт, Забота, прозвучавшая в голосе оборотня, вместо того, чтобы успокоить, почему-то возымела обратный эффект. Я испугалась и насторожилась. И только тут заметила, что нахожусь вовсе не в гостевой комнате поселковой таверны, а на небольшой поляне. Вокруг вековые деревья стромгольского леса, нежно поют птицы, встречая румяное утреннее солнце, а рядом сидят озабоченный альфа в обличии человека и жанка в обличии волка. Не понимаю, как я здесь очутилась. Мы привезли тебя сюда. Более чем спокойно ответил оборотень, но его глаза я встменно полыхнули синими огнями. Я немного владею магией. Усыпил, но чуть-чуть не рассчитал. Вот ты проспала почти двое суток. Усыпил? Вот так просто? Ты что, увёз меня без моего согласия? Кейт, что ты натворил? Там же остались люди. Он всех убьёт, он обещал. Вспоминая разговор с Трором, в котором сидел ад, я с каждой секундой распылялась всё больше. Боже, это же столько народу погибнет из-за одной меня. Не знаю, расстроишься ты сейчас или успокоишься, но скажу. Когда мы пришли в таверну, чтобы забрать тебя, все эти люди уже были мертвы. Я проглотила очередную порцию возмущения и оцепенела от ужаса. Как мертвы? Не физически. Их ударили ментальной силой, и жители белых столбов перегорели. Они уже не смогут вести себя как самостоятельные личности. Будут ходить, есть, пить, совершать те же действия, что и обычно, но на самом деле это уже не настоящие люди. Звучит как бред бредовый. Да с чего ты взял? Я должна была дождаться его, и он бы всех отпустил. Кто он? Кто это сделал, Арника? Вместо того, чтобы ответить, Оборонь задал собственный вопрос. Разве ты знаешь, кто это был? Конечно, это был ад. Он искал меня и нашёл. Лицо мужчины, только что более чем спокойное, исказил гнев. Синие глаза похолодели, губы искривились в недоброй ухмылке, а в прямом суровом взгляде появилось что-то такое непонятное, какая-то непостижимая обречённость. И в ту же секунду я содрогнулась от дьявольски жуткого воя Жанка. "Заткнись, Ратхар, тебя побери". Зло приказал Альфа своему соплеменнику и вновь повернулся ко мне. "Значит, нашёлся всё-таки". Он сообщил, когда будет в посёлке. Теперь Кейт лочился бесконечной энергией и желанием действовать. Через несколько дней. Значит, ещё есть время. Быстро садись и поехали. Надо торопиться. Кейт почти выплюнул последние слова и мгновенно превратился в волка. Его реакция и реакция Жанка были столь странными, что я не посмела ослушаться. Села верхом и чуть не захлебнулась потоком ветра, хлестнувшим в лицо. С такой скоростью приступили оборотни. И только тогда начала соображать, что имело в виду альфа. Есть время для чего? Почему завыл Жанка? Что тут вообще происходит? Мы летели по утреннему лесу, а в сознании, будто в ответ на заданные в пустоту вопросы, одна за другой начинали всплывать картинки из моего ночного кошмара. Как в фильме ужасов с дорогущими спецэффектами, простоватое лицо трора переплавляется в ядовитую гримасу ада и медленно склоняется надо мной. Я отталкиваю чёрного и, задыхаясь от страха, бегу к распахнутому насти шакну, свешиваюсь вниз и вижу На улице, похожей на театральные подмостки, свирепуют белый и чёрный волки. Они яростно расшвыривают людей, которые пытаются заслонить им дорогу. Алая кровь брызжет во все стороны, на но всё новые и новые жители белых столбов оказываются на пути разбушевавшихся зверей. "Кейт!" зарычала я и начала дубасить бегущего оборотня по голове. "Сейчас же остановись!" Меня, естественно, не послушали. Свист в ушах, кажется, даже усилился. Кейт, стой, или я спрыгну. Я не шучу. Волк остановился и превратился в человека, в очень недовольного человека. Что стряслось? Нам надо спешить. Это вам надо спешить. А мне сначала надо услышать ответ на вопрос. Вы что, убили тех людей сами и ада ждать не пришлось? Да вы настоящие монстры. Под конец я просто орала во всё горло, сглатывая бегущие слёзы. Арника, успокойся. Я же объяснил, они уже мертвы. Я не верю тебе, это чушь, чушь. Клянусь, это правда, почти прорычал оборотень, но его ручание меня ничуть не впечатлило. Жанка, ты скажи, это правда? Не знаю, почему вдруг захотелось, чтобы бритаголовый подтвердил версию Кейда. Ведь по идее, Он не может ослушаться своего альфы. Да, это правда, Арника. кивнул Бугай, глядя мне прямо в глаза. Разве ты не знаешь, что проникновение в голову запрещено? Но чёрным магам наплевать на запреты. Они делают, что хотят, и никто не может им помешать. Господи, какой кошмар. Неужели все погибли? Почему-то перед внутренним взором стояла та девочка с золотыми волосами и голубыми глазами. Маленький ангелочек, откуда-то знавший, что мне угрожает опасность. Минни. Нет, большинство жителей столбов будут доживать свой век в состоянии болванчиков, послушных чужой воле. Если, конечно, Адис Дивер не сделает то, что обещал, мрачно ответил Жанка, но тут его взгляд посветлел. А одна девочка не поддалась чарам мага. Она встретила нас на подходе к посёлку, рассказала, что произошло. Мы взяли её с собой. Как она выглядела и где она сейчас? Светлые кудряшки и огромные глаза. Суровый оборотень даже чуть улыбнулся левым уголком губ. Мы оставили её в городе, который встретился нам на пути, километрах в 100 от белых столбов. Там есть детский приют. Она обняла меня и спокойно отпустила. Сказала, что чёрный мак не будет её искать, что с ней всё будет хорошо. Поблагодарила Слава богу, хотя бы один человек остался жить. Конечно, слабое утешение, но всё-таки. Кейт во время нашей беседы молчал, о чём-то серьёзно задумавшись, и вдруг спросил в лоб, гипнотизируя взглядом: "Орника, как бы ты поступила, если бы могла спасти этих людей? Осталась бы в столбах, дождалась ада и пошла выполнять его прихоти?" "Да", ответила я. "А разве есть выбор?" Мужчина отрешенно покивал и предложил разбить короткий привал, пообедать, а потом продолжить путь. Места, которые мы проезжали, становились все глуше и через три дня безумной гонки оборотни притормозили возле высоченного старого дерева. Впрочем, такие исполины встречались на пути не то чтобы редко. Но тут Кейт как-то уж очень торжественно подошел и приложил левую руку к видавшему виды стволу. По древней коре, покрытой глубокими трещинами и мхом, Побежали дорожки сияющих искр. Я смотрела во все глаза, как волшебные дорожки превращаются в одну лихо закрученную спираль. И в центре этой спирали медленно, но верно проявляется отверстие. «Что это?» Спросила я завороженно, вглядываясь в прозрачную дымку, за которой виднелась дорожка, уходящая куда-то вдаль. «Это одна из двенадцати троп нашего славного предка. Он открыл их за двенадцать полнолуний». В тот страшный год люди объявили повсеместную охоту на оборотней, и спрятаться от них удавалось немногим. Именно тогда оставшиеся оборотни сбились в одну, последнюю стаю. В густом баритоне Кейда звучала неприкрытая гордость, пополам с болью. И даже в неказистом балахоне он выглядел весьма и весьма величественно. Люди считают нас недалёкими дикими зверями, но это совсем не так. У нас есть умения и секреты, которые вам и не снились. Тропа предка один из наших секретов. На них ещё ни разу не ступала нога человека. Тебе выпала большая честь, Арника. Мне бы возгордиться столь высоким доверием, но вместо этого я непонимающе воскликнула: "Подожди. Ты ведь хотел вернуться домой после того, как решишь проблему с полунонием, как найдёшь драконов и они помогут. Альфа, не возмути макивну. Эта цель осталась неизменной, но сейчас за нами идёт чёрный мак." Уверен, он снова найдёт тебя, и вряд ли мы успеем к тому времени найти драконов. Чудодеи и стаи попробуют скрыть тебя от поисковых заклинаний ада. Согласна? Э, -э хорошо. Тогда прошу. Кейт протянул руку и одной ногой шагнул в прозрачную дымку. Что ж, попробуем. Пусть Адис Дивейр навсегда потеряет мой след. Никаких магических штучек не последовало. Мы просто-напросто вышли на ту самую дорожку, что виднелась в центре волшебной закрученной спирали. Жанка не стал перекидываться в человека и ступал за нами неслышной чёрной тенью. Узкая дорожка велась меж высоких деревьев, ещё более старых, чем в Страмогорском лесу. Я вовлечённо разглядывала длинную пошестую хвою на гигантских ветках и заметила незнакомые ягоды, повисшие крупными жёлтыми каплями на кустарнике, который густо рос по обочинам. Далеко мы переместились, поинтересовалась, прислушиваясь к заливистому пению невидимых птиц. М-м, очень далеко. Как-то неохотя ответил Кейт. Может быть, возле Азвальда есть дорога вашего предка? Ты говорил, что оттуда мы пойдём через горную цепь в сторону плато Сонных бурь. Можно воспользоваться ею. Альфа недовольно поморщился, видимо, не понравилось слово дорога в применении к великому открытию древнего оборотня. Если бы всё было так просто, Арника. Троп всего 12. Возле Азвальда их нет. Да и потом, между собой тропы не пересекаются, все они ведут к очагу стаи, который находится недалеко отсюда. А вот и страж границы. Из кустов действительно вынырнул волк, здоровенный, обычного серого цвета с блестящими зелёными глазами. Он тут же перекинулся в рослого парня лет 20. быстрым шагом подошёл к нам и обнял Альфу как старого доброго друга. Кейт: "Слава вечному духу Хавелара, ты вернулся". "Здравствуй, брат. Мне повезло, что сегодня ты патрулируешь границу тропы". "И Жанка с тобой? Уверился, поди что другого Альфы здесь не будет?" "Уверился", усмехнулся Кейт. "Перекинься, Жанка. Чёрный волк превратился в бритоголового, но приветствовать зеленоглазого оборотня не стал. Просто повис мрачной чёрной тучей за моим плечом. «А что за девица?» — обратил на меня внимание брат Альфа. «Интересно, настоящий брат?» «Моя будущая самка», — спокойно заявил Кейт, чувствительно сжав мою кисть. «Но это предупреждение не помешало мне подавиться воздухом и закашляться». Тогда синеглазый юморист сжал руку ещё крепче и продолжил. Она очень стесняется своего высокого положения. Пойди-ка, брат, предупреди, что я иду. Пусть Джавис Рейнс и кто там ещё бегут, пока не поздно. Похоже, Кейт знал, что делает, потому как внимание молодого волка, разглядывающего меня с очевидным любопытством, мгновенно переключилось. Уверен? Не только эти двое выступают против тебя. Есть и другие. Сколько их? Всего четверо. Ещё Джавир и Зарин. Зеленоглазый обеспокоенно смотрел на своего альфу, но тот лишь небрежно отмахнулся. Предупреди, что я иду. Парень без возражений обратился к Волка и ломанулся в кусты. Твоя самка, значит? Я немедленно вырвала руку. Это самый простой и верный способ защитить тебя, хладнокровно ответил Кейт. У нас человеческих женщин жалуют только с одной целью. Ты очень хорошенькая и вкусно пахнешь. Будешь пользоваться успехом. Но надеюсь, ты к этому удовольствию не стремишься. Нет, какова наглость? Сам же тащит влогова волков. Тогда почему будущее? Потому что мы чувствуем, что ты ещё м-м он замялся будто в детском саду на утреннике. И до меня наконец дошло. Оборотни отлично знают, что тело орники Фенро не винно. Сразу накрыло отвратительное ощущение, будто я стою перед ними раздеттая до ног. Хотя следовало догадаться раньше, оборот не ведь. Никто у них не чита та человеческому. Кейт успокаивающе положил руку мне на плечо, но я её скинула. Больше не хотелось, чтобы он вообще прикасался. Ладно, пойдёмте, вздохнул Альфа. Пора заканчивать игры молодых дураков. Следуя за Кейдом, я ела жёлтые ягоды, которые оказались съедобными, и радовалась умиротворяющей тишине векового леса. Нашим замыкающим был хмурый молчаливый Жанка. Но относительная идиллия длилась недолго. Раздался многоголосый вой, я вздрогнуло от неожиданности, и красивые крупные ягоды полетели на траву. Не обращайся, Жанка, распорядился Кейд и двинулся вперёд. Совсем чуть-чуть, и мы вышли на огромную поляну. Вдалике раскинулся посёлок с разнокалиберными домиками, а сама поляна кишмяки шила волками. Замирая от восхищения и ужаса, я разглядывала великолепных зверей всех оттенков коричневого, рыжего и серого цветов. Чёрных было меньше. Но такой светлой и почти белой ипостаси, как у Кейда, не заметила ни у кого. Вперёд выступили четыре волка, красивые и мощные звери, обнажившие острые зубы. Остальные выжидали, что предпримет низвергнутый альфа. А Кейт просто шел вперед, пока не остановился в трех шагах от квартета бунтовщиков. «Он что, собирается биться с ними один? Да еще и в человеческом облике?» Меж тем четверо волков страшно рычали, били лапами по земле, желая атаковать, но оставались на месте, как приклеенные. «Что, даже напасть не можете?» усмехнулся Кейт. «Перекиньтесь!» От давящей властности, прорезавшейся в сильном голосе Альфы, У меня мгновенно заболела голова, а по телу побежали толпы мурашек. Все волки, услышав приказ, в ту же секунду превратились в людей. По-видимому, стая собралась в полном составе, потому что теперь на Кейдо во все глаза таращились и молодые люди, и пожилые, и женщины, и мужчины, и подростки, и совсем маленькие дети. Кое-кто изумлённо крутил головой, но большинство довольно улыбались. Джавис Рейнс Жавер. Зарин. Имена прозвучали так, словно это не имена вовсе, а гвозди, которыми заколачивают крышку гроба. Четверо мужчин молча опустились на колени. Поздно кается. Предатели здесь не жалуют. Умрите! Сила, прозвучавшая в последнем слове, была страшной. Сродни грому и молнии. Джавис, Рейнс, Жавер и Зарин упали, как подкошенные, и превратились в волков. в мёртвых волков. Это было очевидно даже мне. Слава вечному духу Хавелара, возродился истинный альфа. Послышался низкий грудной голос, и опираясь на суковатую клюку, вперёд выступила очень пожилая женщина. Здравствуй, просветяющий дадей. Кейт подошёл к старухе и чуть склонил голову, обозначив вежливое приветствие. Да. Я вернулся.